«Кора» — за кухонным столом. «В пятницу? Через две недели?» Свекровь говорит это с нервозным видом. «Очень хорошо», — отвечаю я. «Ясное дело, Брикин в стрессе. Её муж только что умер, а бумаги, лежащие между нами на кухонной клеенке, касаются его похорон. На всех бумагах написано имя моего свёкра Руара, Его зелёное кресло с трепичным ковриком на сиденье пустует. Свекровь трогает пальцем крошечный шрам у основания волос. Серая кофта, седые волосы, кустистые седые брови, кожа белая, как бумага, веснушки и старческие пятна. Ни одна из нас не носит брюк клеш. Для этого мы с ней староваты. Мне 53, ей сильно за 70. Мы обе одинаково потрепаны жизнью. Подумать только, 30 лет мы тремся друг от друга в этом доме. Правда, он, мой свекр, родился не здесь, но здесь учился ходить. В этом доме он прожил практически всю жизнь. Гроб и захоронение, говорит она, глядя в бумаги. Урна, отвечаю я. Гроб, тогда зачем ты меня спрашиваешь? А я тебя и не спрашиваю. Больше никто из нас не произносит ни слова. Я только что сварила яйца и лишь потом сообразила, что их обычно ел он, а не мы. В просиженном углублении в кресле сохранился руар. Но только там. Его кружка вымытая стоит за голубой дверцей шкафчика, прямо над мойкой. Сборник кроссвордов лежит открытый ни для кого. И земля продолжает свое вращение. Вертится по-прежнему даже не заметив этого происшествия. У Брикин грубые оправы очков, взгляд придирчивый, изучающий. Эти ее очки, словно лупы вставленные в оправы, от них ее глаза кажутся огромными, как коричневые шары, как будто она видит все, что я сделала. Мы делим кислород в кухне, я и Брикин. Я отвожу глаза к окну. Взгляд мой скользит мимо кружевных занавесок, покрытых слоем пыли. За окнами — сухой коричневый газон, выжженный за лето солнцем. Нас осталось здесь двое, а до ближайших соседей почти километр. До деревни 25 минут быстрым шагом, но там уже почти ничего нет. Сельский магазин, два новых лежачих полицейских и несколько грязных фасадов из Этернита. И лесопилка, ясное дело. Забор покосился, в нем не хватает доски, и прямо за ним стоят деревья, относящиеся к большому лесу. Между мной и Брикен повисло молчание. Радио бормочет свое. Драма на площади Нормальмсторг осталась позади. Примечание. Имеется в виду захват заложников в Стокгольме в 1793 году, после которого возникло понятие «стокгольмский синдром». «Шесть дней в качестве заложников». С чем это вообще можно сравнить? И Фердинанд Маркос, ставший пожизненным президентом, он сам этого хотел, я уверена. Но меня-то кто осудил на пожизненное заключение? Здесь я находиться не хочу, но куда мне податься? Брикен выпрямляется, проводит ладонью по пояснице. Ее тело как потрескавшаяся глина. Я не решаюсь встретиться с ней глазами. Еще кофе? Она наливает, не дожидаясь ответа. Клетчатая клеенка, заварной кофе в пластиковом термосе, кусок сахара в чашке с синими цветами. Опрятность и народный быт. Боже, знала бы она, что тут творилось, стоило ей отвернуться. Складка у нее между бровей не только от сосредоточения. Ей приходится держать термос обеими руками, чтобы не пролить. Спасибо. Я подумала, ты ведь всегда хочешь добавки. Я не отвечаю. Она кладет в свою чашку кусок сахара и залпом выпивает кофе. Чашки мелковаты, мне всегда так казалось. Ручка такая, что за нее и не взяться толком. Ясное дело, Руар предпочитал пить из кружки с логотипом лесозаготовительной компании. Кофе у Бриккин, как всегда, слишком жидкий. Она смотрит на меня, желая услышать мое мнение. Вкусный ли кофе? Мне не хочется лишний раз врать. Такая тишина, что, кажется, заложила уши. На душе у меня свербит. Вдруг Брикен все же знает. Хотя мы всегда были так осторожны. На щеках и лбу у нее лопнувшие сосуды. Наверное, по сосуду за каждый прожитый год. Один из них с сердитыми красными ответвлениями напоминает паука. Кроны деревьев качаются на ветру. Кроме этого трупа старой ивы, от которого осталась одна палка. Скоро настанет осень, когда ветер будет отрывать ветки и швырять их в сторону болота, когда садовый столик перевернется на ветру. Такую погоду я никогда не решалась устроить в доме. Как ты думаешь, наша Курбиц пошла той же дорогой, что и Руар? В тот раз, когда она пропала. — спрашивает она, не сводя глаз с забора. Я не отвечаю. В голове у меня мысли о другом, а не о мертвой кошке. Скоро по телевизору будут показывать сцены из семейной жизни, но у меня нет сил смотреть, как герои рвут друг друга в клочья. У нас своего по горло. Продолжать ли мне молчать о том, из-за чего я раздирала себе грудь по ночам? О таблетках. И дровяном сарае. И клапани на колесе. Или выпалить все как есть? Выдержит ли голос? Снаружи норландское лето. Белые ночи. По ночам луна и солнце стоят бок о бок, и скоро отягощённые мыслями одинокие люди начнут звонить на радио в вечерний эфир. Я знаю, каково это. У меня тщательно расчёсанные волосы и блеск для губ, и вечный воображаемый камешек в ботинке. Мне было семь, когда я впервые описывалась от страха, потом 14 и все продолжалось. Потом у меня стало 38, 47, 53. Мое сердце как ворона на высоком дереве. Иногда она каркает издалека, иногда подбирается ближе. Наверное, я такая родилась, но иногда я задаюсь вопросом: почему ворона выбрала. Именно меня. Впрочем, с этим можно жить. Когда приходит страх, он такой мягкий, летний, что-то нашептывает мне на ухо. С годами все стало терпимее. В молодые годы все казалось гораздо хуже, хотя тогда мне нечего было бояться. Давным-давно. Я хочу, чтобы вдова Руара поручила мне заниматься его похоронами. Именно я должна была бы всех обзванивать и все заказывать, решать, что на нем будет надето, рассказывать истории из его жизни и просить нанятую певицу спеть осеннюю песню на слова Туви Янсен. Но я не смогу объяснить это, Брикен. Так что я ничего не говорю по поводу похорон. Мне пришлось бы мигом собрать свои вещи и пойти, куда глаза глядят, если бы я рассказала, чем тут занималась, когда ее не было дома а то еще и под замок посадили бы. Вместо этого я беру пирожное с вареньем и грызу его. Некоторое время мы сидим молча, одинокие вместе. Затаились и выжидаем. Мы продолжаем делить между собой пространство этого дома, как все дни с тех пор, как я вышла замуж за их с руаром сына. И все вышло совсем не так, как я себе представляла. На кухонном окне жужжит муха. рвется на волю как и я. Первое молчание нарушает Брикен. Ты знаешь, что мать и отец Руара вышли из леса вон там, между соснами, говорит она и кивает головой в сторону окна. Уинни и ее Армут выбрали себе дом в таком уголке леса, куда солнце может заглядывать беспрепятственно. Пришли пешком из самой Норвегии. А багажа у них было всего ничего. Мальчонка на руках, лакированная деревянная шкатулка и мешок с провизией. Поправив носком туфли кухонный коврик, она оглядывается, словно надеясь найти в этой старой кухне нечто вдохновляющее. Все здесь допотопное. Мы тоже, но у нее по-прежнему самые красивые дверцы шкафов. И именно ей подарили на юбилей столешницу под мрамор в кухню. Мне же подарили новые часы. Ее взгляд скользит дальше в поисках роскоши. Находит алюминиевую кастрюлю с вмятинами. Покрытые жиром стыки кафеля останавливается на пожелтевших синтетических кружевах. Сейчас ей удалось навести немного блеска на оконные рамы. Они по-прежнему сияют белизной после покраски в позапрошлом году. Бриккин проводит рукой по подоконнику. Уютный уголок был куда меньше, когда они въехали сюда, и выглядел весьма запущенным. Когда появились они, дом уже давно пустовал. Серое замызганное пятно на фоне стволов деревьев — не иначе. «Здесь мы в безопасности, видать», — сказали они. «Здесь будет наш дом». «И хорошо!» для хозяина местных лесов, что кто-то согласился позаботиться о домишке, хотя он и брал с них немалую плату. Истории об Уни и Армуде я слышала так много раз. Иногда мне хотелось быть как она, любимой, сильной, готовой пуститься в путь, оставив все позади. В голове прорастают мысли, как все могло происходить тогда, давным-давно.